Глава 23. Анжелина отправилась за Джеймсом. Решив, что сегодня как никогда нужна свежая голова, я закупорил и отставил в сторону бутылку Рона. Передо мной на столе стояли сандвичи и горох, лучшая пища для мозга, весьма кстати. Я придвинул тарелку с горохом, открыл бутылку сухого вина, нужно чем-то запивать еду. В последовавшие полчаса мой невидящий взгляд... Был прикован к телефону. Зажатая в руке вилка ковыряла горох, Мозг уже лихорадочно работал. Чем больше я размышлял, Тем более логичным мне казалось Одно из самых непривлекательных решений проблемы. Хлопнула дверь, вошли жена и сын. Телефон не звонил, сообщил я. Я бы поел, сказал Джеймс, Наливая в стакан немного вина. Я рад, что по части алкоголя Близнецы пошли в мать, А не в меня за булдыгу. «Я придумал план», — объявил я. «Возвращение Боливара гарантировано». «Я тоже придумала план. Мы ворвемся в тюрьму, перестреляем всех, кто встанет на пути, и освободим его». «Нет, именно этого от нас ждут. Мы же ударим в другом месте». «И где?» «Мы возьмем пленного, которого они с радостью обменяют на Боливара». «Кого?» «Самого сопилоты». Джеймс был столь удивлен, что он на минуту даже перестал работать челюстями. Анжелина куда лучше контролировала себя. Может, разъяснишь, как додумался до этого? Охотно. До сегодняшнего вечера мы всюду опережали врагов на шаг и высокомерно полагали, что так будет и впредь. Но медовый месяц кончился. У кого-то в их стане есть голова на плечах. Весьма вероятно, что этот кто-то полковник Оливера, Ведь не случайно именно он поджидал нас в нашей машине. Пока не уверимся в обратном, считаем его врагом номер один. Он знал, что для успеха нашей избирательной кампании нам не обойтись без средств массовой информации. Из нашей сегодняшней пресс-конференции наружу не просочилось ни слова. И он резонно предположил, что мы попытаемся прорвать блокаду молчания. Что именно мы предпримем, неизвестно, Но он верно угадал, где нас ожидать, у центра вещания. Там он и устроил западню. А мы, беспечные простачки, в нее угодили. Боливер попался. Оливера был прав, расставив селки у центра вещания, и теперь он, несомненно, ожидает, что мы бросимся освобождать пленного. Поэтому можно не сомневаться, что Боливера упрятали в место понадежнее, чем муниципальная тюрьма. Само же здание тюрьмы превратили в ловушку. Но мы перехитрим умника Оливеру. Вместо того, чтобы сунуться в тюрьму, мы возьмем сопилоты в заложники. Боливы освободят и счет снова станет ничейным. — Все, что ты сказал, правильно. Но ты не упомянул самого главного. Как мы захватим сопилоты? — заметила Анжелина. — Сейчас я посплю несколько часиков, а утром отправлюсь в столицу... и навещу достопочтенного генерал-президента в его резиденции. Удар пришелся тебе по носу, но, видно, пострадали и мозги. Анжелина едва заметно шевельнулась в кресле, и в ее руке оказался нацеленный на меня пистолет. Отправляйся спать, а мы с Джеймсом придумаем план, который не будет самоубийством. Ты застрелишь меня, спасая мне жизнь? Не перестаю удивляться таинством женского разума. положи пистолет и расслабься. То, что я предлагаю, не самоубийство, а четко спланированная операция. Некоторые детали еще не ясны, но, уверен, к утру все додумаю до конца. Так и случилось. Проснувшись на рассвете, я обнаружил во фронтальных долях своего мозга план предстоящей операции в мельчайших подробностях. Успех гарантирован. Уверенность в успехе не покидала меня, пока я принимал душ, завтракал, летел в Примуросу и пересекал Площадь Свободы. Лишь когда перед железными дверьми в Пресидио меня остановил вооруженный охранник, в душу закрались сомнения. «Пропуск!» — рявкнул он. «Отступать поздно. Только вперед!» «Пропуск? Ты спрашиваешь, пропуск у меня? Ты что, кретин, не знаешь, что я здесь по специальному вызову полковника Оливера?» — Сожалею, сэр, полковник только что проходил мимо, но насчет вас не распорядился. — Оливеро здесь? — Да, сыр но тем лучше позвони ему. — И пошевеливайся, если дрожишь жизнью. Дрожа всем телом, охранник набрал номер. На экране появился садист Оливеро. Прежде чем охранник заговорил, я отпихнул его в сторону и приблизил лицо к экрану. — Оливеро, я у парадного входа. Спускайся, поговорим. Оливеро недоверчиво оглядел меня... Узнал, его зрачки расширились. Он, несомненно, продумал множество вариантов моих дальнейших действий после бегства от центра вещания, но подобного оборота никак не ожидал. Он судорожно глотнул и заорал «Хватай его!» Я дал отбой и уселся в кресло охранника. «Видел, в какой восторг пришел твой начальник?» Охранник, раскрыв рот, кивнул. Я достал сигару и едва раскурил ее, как по лестнице сбежал у Ливера. За ним по пятам следовал взвод солдат. Прошлой ночью вы взяли моего человека. Я опустил в лицо Оливера колечко дыма. Немедленно освободите его. Как я и предполагал, он не подчинился. Солдаты схватили меня и поволокли в подземную часть здания. Я не сопротивлялся. Меня раздели, осмотрели, ощупали, просветили рентгеновскими лучами, промыли кишечник и желудок. За всеми предварительными процедурами наблюдал лично Оливера. Он чувствовал в моей добровольной сдаче подвох, но в чем он заключался, не понимал. По его приказу все предварительные процедуры повторили в обратной последовательности. Вновь не найдя ничего подозрительного, мне выдали стоптанные шлепанцы и тюремную робу, затем сковали запястья и лодыжки тяжелыми цепями, затащили в следственную камеру и швырнули на жесткий железный стул. Оливера навис надо мной, постукивая тяжелой дубинкой по раскрытой ладони. — Кто ты? — Я Джим Дегрис, генерал Межгалактического комиссариата политических расследований. Называй меня просто сэр. Он ударил меня дубинкой по голени. Удар чертовски болезненный, но я и брови не повел. К счастью, предварительная процедура не выявила, что я под завязку был накачан новокаином, мощнейшим болеутоляющим. Когда действие препарата прекратится, мне придется тяжко, но пока бей меня чем угодно, мне начать. Не лги, или получишь еще. Кто ты? Говори правду. Я и сказал тебе свое настоящее имя и звание. Мы, члены МКПР, посвятили свою жизнь искоренению несправедливости, развитию политически отсталых планет. Мы помогаем демократам, вроде Харапу, и низвергаем с постов в правительстве преступников, вроде Сапилоты. Оливера ударил меня еще и еще раз. Я же сидел и, не мигая, смотрел ему в глаза. «Наслаждаешься?» — спросил я. «Должно быть, ты серьезно болен». Он вновь занес дубинку, но, подумав, отшвырнул. «Что за удовольствие избивать человека, если тот не чувствует боли?» Я одобрительно кивнул. «Теперь поговорим, как взрослые люди. Моя организация, как я уже сказал, поддерживает Харапу». — Прошлой ночью вы схватили моего оперативного работника. — Освободи его немедленно. — Никогда. Считай его покойником. Да и себя тоже. — Опять угрозы. — Да ты глупее, чем кажешься. Я медленно поднялся. Чертовски мешали тяжелые кандалы. Ну что ж, обращусь через твою голову. Вели отвести меня к сопилоте Я убью тебя! — взвыл Оливера, поднял дубинку и занес ее над моей головой. «Моя организация продолжит работу без меня, и непременно прокатится пилоты на выборах, а он уж спустит с тебя шкуру. Если ты этого добиваешься, что ж бей?» Дубинка в его руке дрожала, в душе боролись желание вышибить из меня мозги и страх за собственную шкуру. Наконец последнее победила, и он медленно опустил дубинку. «Так-то лучше», — подбодрил его я. «Теперь веди меня к сопилоте, и мы заключим с ним соглашение, которое устроит обе стороны». «Что за соглашение?» «Узнаешь, если твой шеф не выгонит тебя при переговорах». «Пошли!» Я с наслаждением наблюдал, как оливеру Оливера но У него был небогатый выбор, и он, слегка поколебавшись, тяжело вышел из камеры. Я упал на стул... На моем теле проступили синяки, грудь справа заметно опухла, видимо, сломано ребро или два. Отвлекая себя от тяжких дум о собственном бренном теле, я принялся мысленно перебирать варианты мести ненавистному Оливере после победы на выборах. Вариантов осталось предостаточно, когда вернулся сам полковник Оливера со взводом солдат. Поставив меня на ноги, солдаты образовали вокруг сплошную стену. Получив прикладом в спину, я промаршировал с этим почетным эскортом по длинному мрачному коридору, поднялся по бесконечным лестницам, прошел пышные приемные покои и оказался перед огромными позолоченными дверями. По сторонам застыли охранники, лица строгие, руки на оружии. Двери распахнулись, и солдаты втолкнули меня в центр здешнего ада, личные покои генерал-президента». Сам генерал-президент скорчился в кресле, кривые ручки на массивном письменном столе. На вид жаба-жаба, я уж внутри. Если он и распознал во мне харапу, то виду не подал. «Расскажи мне об этом человеке», — приказал он Оливере. Он представился Джимом Дегризом, генералом МКПР. «Если врешь, я пристрелю тебя». «Нет, пожалуйста, я сказал все как есть, ваше превосходительство», — заскулил Оливера, покрываясь испариной и мелко дрожа. Его слова похожи на правду. «Межгалактический комиссариат политических расследований вроде бы существует, а он без сомнения межпланетный агент. Впервые он здесь появился несколько месяцев назад под видом туриста, вступил в контакт с организованной оппозицией и тут же был выдворен с планеты. Теперь он нелегально вернулся и причинил нам э, некоторые хлопоты». он несомненно занимает высокое положение при мятежнике харапу я убью харапу повешу на его собственных кишках да повесим всех предателей каждого на их кишках заткни глотку оливера или тебя вздернут первым заоался пилоты оливера захлопнул рот его зубы громко щелкнули не удивлюсь если один два при этом сломались так ты работаешь на харапу просячие глазки диктатора впились в меня Ты — причина всей смуты. Прежде чем я убью тебя, скажи, зачем ты хотел меня видеть? Я намерен заключить с тобой соглашение о... Я не веду переговоров с предателями. Расстреляйте его. Ко мне, намереваясь немедленно привести приговор в исполнение, подскочили солдаты. Такой оборот дело меня вовсе не устраивал. Подождите, выслужите меня. Я пришел сюда один, без оружия. Думаете, по дурости? Нет». Я пришел, чтобы сообщить вам, что... Сапилот и замер, слушая. Что же ему сказать? Что на взгляд диктатора параноика достаточно важно? Паранойя? Вот ключевое слово. Вот на что я сделаю ставку. Я пришел, намереваясь сообщить, что рядом с тобой предатель. Он плетет заговор против тебя. Кто? А аудитория напряглась. ловя каждое мое слово. Сапилота даже вскочил на ноги и перегнулся через стол. «Грццо!» — буркнул я. «Что? Произнести имя предателя вслух? Прямо здесь, при посторонних? Говори быстрее!» — взвыл Сапилота, обходя стол. «Кто он?» — я скажу тебе. Я напряг мышцы, согнул ноги в коленях. Этот некто близок к тебе. Он желает твоей смерти. Оттолкнув стоявшего передо мной охранника, я прыгнул, шатаясь под весом цепей, поднял руки, царапнул кончиками пальцев по лицу диктатора. Меня ударили сзади по голове, наверное, прикладом. Мир закружился. Я упал на пол, солдаты принялись избивать меня ногами. Сквозь багровый туман я увидел, как Оливера остановил их, приказал поднять меня. Меня поставили на ноги, сдавили грудь так, что я едва дышал. Оливера приставил ствол пистолета к моему лбу. «Говори, прежде чем я размажу твои мозги по стене. Кто хочет убить генерал-президента?» «Я», — прохрипел я. «Я хотел его убить и только что это сделал. Видишь кровоточащие царапины на его лице?» При этих словах Сапилот поднял руку, провел по лицу, тупо уставился на окровавленные пальцы. «Вы ощупали!» «Осмотрели меня!» — уже кричал я. «Оружия не нашли!» А оружие вот оно, ногти, на них инопланетный четырехчасовой вирус. Сапилот и заражен, и через 4 часа умрет. Ты мертв, старик, мертв».